Ульяна Соболева. О ком молчит Тверизк? Книга вторая. Глава первая. Мне не нравится эта рубашка, мам, она жмёт мне в плечах. Конечно, жмёт, когда плечи такие широкие, как у пловца, а рост почти под 2 м. А ещё, когда любишь свободу, и любое её ущемление вызывает протест. Прости мой родной, но на приём нельзя надеть футболку и джинсы. Почему нет? «К чёрту эти условности! У нас двадцать первый век, мама!» Какой он взрослый, как смешно морщит нос, как дозлится, как ярко сверкают его тёмно-карие глаза с золотистой каймой у зрачка и беснуются из сине-чёрные волосы, и как до боли он похож на своего отца. Когда я встретила паука впервые, ему было столько же, пятнадцать, такие же буйные волосы, огненный взгляд, чувственные губы и ничего моего, как назло». Как будто сама природа истязает меня и смеётся над моим желанием забыть предателя, закопать в самой глубокой яме и никогда не приносить на эту могилу цветы. Но он бессмертен в моей душе и тиранически жестоко одинок в моём сердце. «Что такое, мам? Ты очень грустная. Тебя кто-то расстроил? Покажи мне этого мерзавца, и я оторву ему голову». Горячий, дикий, чуть что в драку, чуть что в самое пекло. «Мой защитник, такой высокий, сильный». Я встаю на носочки, чтобы поправить воротник его рубашки. Мне он пахнет ребёнком, счастьем и всепоглощающей абсолютной любовью. Для матери усыновенья от возраста. Мой лев, гордый и такой по-ребячески нежный. Я расстроена, что мой мальчик стал таким взрослым. Ещё немного, и оставишь меня. Влюбишься, уедешь учиться в другую страну. Схватил меня за руки и крепко сжал. Я никуда не уеду, мама. Без тебя ты для меня на первом месте. И я влюблюсь только в ту девушку, которая будет похожа на тебя, потрепал его по волосам. Ты такая красивая. Я не видел ни одной женщины похожей на тебя, мама. Рядом с тобой они меркнут, растворяются. Даже мои одноклассницы завидуют твоей красоте. Розетта заказала платье, как у тебя было на празднике цветов, а мать Селены сделала такую же причёску. Её юношеская влюблённость в мать обычное дело среди подростков. И никаких футболок Мами вошла в комнату, сотрясая кулаками. Да, мы нашли мами. Марко её нашёл. Это был подарок после росписи и штампов в паспортах. Живая, целая и невредимая мами, которая устроилась работать в итальянском ресторане Лапша Тречелли в Чикаго. Мами, которая сменила имя на Мегги Швенсон и боялась собственной тени. Она оплакивала меня все эти годы и ходила на могилы к моим родителям. Мами помогал растить моего Цезаря, моего маленького Цезаря. Она появилась тогда, когда мне казалось, что я сойду с ума от ожидания, тоски и мрака, окружившего со всех сторон. Она помогла мне не сойти с ума от предательства Сальвы, помогла снова сделать первые шаги после падения на колени. Оказывается, женщину не способна сломать жестокость любимого мужчины, но её способна сломать его предательство. «Ма, ну есть же крутые футболки. Отец привёз из Рима брендовские, отпадные. Я в этой рубашке как идиот». Покрутился перед зеркалом и дёрнул воротник. Я его снова поправила. Фу, что за сленг, молодой человек. И вообще, марш обедать. До вечера ещё куча времени, а вы с утра только чай пили? С кексом. Вот именно. А мужчины должны есть мясо. Так что вперёд и с песней, и есть индейку. Голос маме возвращал настроение, заставлял улыбаться и ощущать уют. Ощущать покой, которого не было долгие годы. покой, который отнял у меня Сальваторе де Мартеле. И пусть я теперь ношу такую же фамилию, но это не значит, что я перестала её ненавидеть. Каждый день я представляла его, представляла, где он сейчас, в каком уголке мира прожигает жизнь, кто рядом с ним, сколько женщин сходит по нему с ума, есть ли у него дети от другой. Он ведь так и не видел, какой красивый, сильный и умный у него сын, гордость моя, мой лев, мой Чезаре Микеле де Мартеле. Да, второе имя моего мальчика это имя моего отца. Марко не был против, за что я ему безмерно благодарна. Я за много ему благодарна. Но как же жаль, что благодарность нельзя превратить в любовь, и она не имеет ничего общего со страстью. Ну всё, сдаюсь. Вас слишком много, а с женщинами спорить бесполезно. И он и Дон Жуан сплеснул руками мами, а он пошёл к двери, а потом обернулся и спросил: "Папа обещал, что сегодня перед приёмом мы поедем в палермо?" Ты поедешь с нами или останешься отдавать распоряжения насчёт вечера? Я бы хотел, чтобы ты поехала, мама. В Палермо? Зачем? Чуть побледнелс спросила я, поправляя белые лилии в вазе. Марко неизменно дарил теперь только их. Он почему-то решил, что они мне нравятся, и я не разубеждала его в этом. Посмотреть дом, в котором родился он и дядя Сальваторы. От одного упоминания имени у меня закружилась голова, и я впилась пальцами в спинку кресла. А зачем Марко говорил с Чезери о Сальве? Что именно они обсуждали? Разве интересно ходить по развалинам? тихо спросила и поправила шторы, стараясь не смотреть на собственные дрожащие руки. За домом никто не ухаживает, там всё заросло и пришло в упадок, а отец даже не может его продать. Ну вот, сразу видно, что с папой ты общаешься очень мало в последнее время. Покупатель нашёлся. Именно поэтому я хочу посмотреть на дом, пока есть такая возможность. Говорят, этот дом принадлежал еще Амбросио Луке Ди Мартелли. В 1845 году сам король подарил ему эту землю. Наш род Мартелли берет начало с середины 17 века, и самый первый мужчина из нашей семьи был художником из Венеции. Ты интересовался историей рода? С восхищением глядя на воодушевленное лицо сына, на его сверкающие глаза и легкую щетину, появившуюся на смуглых щеках. И перед глазами дежавю. Такое же лицо, такие же длинные руки и волчёнок, вырывающийся из капкана. Я смотрю на него снизу вверх с таким же восхищением. Да, я интересовался историей нашей семьи. Про свою ты мне мало рассказываешь. Вздохнул из воспоминаний, вызывая волну нежности. У моей семьи заурядная история иммигрантов, ничего интересного, им не сравниться с родом Мартелли. Когда мне исполнится 18, я уеду в Россию и всё узнаю сам. Хорошо, договорились. «А пока что иди обедать, иначе мами тебя накажет». Он ушёл, а я прислонилась лбом к окну и закрыла глаза. Оказывается, слышать его имя всё так же больно и невыносимо. Пятнадцать лет, а я помню всё, как вчера. Как будто моя память издевается надо мной. А говорят, что время стирает остроту восприятия, изменяет мышление. «Он расстроил вас, моя девочка». Мами подошла сзади и обняла меня за плечи. «Я хочу забыть этот дом». Не, я ненавижу его так же сильно, как и его отца. Дом всего лишь здание, всего лишь камни, стены и ограды. Его купит кто-то другой и снесёт или перестроит, так что не узнать. Не место хранит боль, а наша память. Но от неё не убежишь. -ня глубоко вздохнула. -Мами права. Дело не в доме, а во мне. Я обречена. Я проклята какими-то высшими силами любить ненавистного человека и только его. Любить и не стать счастливой с тем, кто был достоин этого больше всего. Она провела руками по моим волосам, приподняла тяжёлую косу. Она продолжала по утрам заплетать их в косу, как делала это в моём детстве. Какие великолепные у вас волосы. Времени, властно над вами. Они густые и пышные, длинные, как шёлковое покрывало, ни одной морщинки или складочки, ни одного грамма жира. Тело, как у нимфетки. Нежная кожа, коралловые губы. Мы заключили сделку с дьяволом. иначка, как можно быть настолько красивой? Ты мне льстишь, мами. Мне уже 35. Какая из меня нимфетка? А вам не даша 25. Ваш сын рядом с вами как младший брат. Мужчины сворачивают головы вам вслед, а женщины завидуют лютой завистью. Я знаю, что говорю. Я многое повидала в этой жизни, но такой красоты не встречала никогда. С годами ваши глаза стали ещё ярче. В них появились грусть, глубина и загадочность. Мами, Ты не объективна. Ты просто любишь меня, и я для тебя всегда буду маленькой. К дому подъехала машина моего мужа, и мами отпустила меня, отпрянула от окна. Я пойду на кухню, дел полно. Заболталась здесь с тобой. Не поздороваешься с Марко? Он наверняка привез тебе из Рима мармелад, как ты любишь. Поздороваюсь чуть позже, обязательно. И неестественно улыбнулась. Мами Она совершенно не изменилась, казалось, время не властно над ней. Лишь больше седых волос и ни одной морщины на лоснящемся чёрном лице. Как же сильно я её любила. Она стала для меня самым родным человеком после Чезаре. Ты занят? Для тебя я всегда свободен. Марко улыбнулся и придержал дверь, пропуская меня в кабинет. Как всегда, выглядит аристократично в элегантном костюме с причёсанными назад волосами, чисто выбрит, благоухает дорогим парфюмом. Кто бы сказал, что этого человека будут уважать и бояться? Кто бы сказал, что он продержится в кресле Капо долгих 15 лет, и люди будут присягать ему в верности? Кто бы сказал, что он сможет занять место Сальваторе и получить верность его людей? Всё так же худощав, угловат, но статус, власть и умение подать себя скрадывали недостатки. Для всех, кроме меня. Для меня Марку не изменился, как и моё отношение к нему. «Спасибо». «Чезаре сказал мне, что ты собрался отвезти нас в Палерму». Марко вернулся к столу, открывая кейс, доставая оттуда документы. «Да, он просил показать, где проходило его детство, и я не счёл это чем-то ужасным. Пусть мальчик знает, что от него ничего не скрывают». «Вы говорили о... о нём?» На доле секунд Марко удержал бумаги в руках, а потом всё же положил на стол. «Да, мы говорили о нём, и это неизбежно, Юля. Он существовал». Он был членом нашей семьи. «Существовал. Ты всегда говоришь в прошедшем времени», повторила я и закрыла дверь кабинета. «Ты хочешь рассказать Чезаре, что он не твой сын?» «Нет, конечно же нет. Он приезжал ко мне в офис, я рассказывал ему о делах корпорации, и мне позвонил Маклер. Появился покупатель на дом. Чезаре задал вопросы, и я на них ответил, а потом пообещал ему экскурсию. Он захотел взять тебя с собой». «А почему не сказали об этом мне?» Марко пожал плечами. Случай не подвернулась. Но ну вот, ты уже знаешь, что такое. Снова подошёл ко мне и коснулся кончиками пальцев моего лица. Что тебя беспокоит? Пусть посмотрит на дом. В твой день рождения сделай ему такой подарок. Он вернулась от прикосновения, и Марко сжал пальцев в кулак, поджал губы. Я думал, что после моей поездки в Рим ты обдумаешь наш последний разговор, Юля. Я говорил с Падро Бернарду, и он может это сделать прямо сегодня. Как раз соберутся гости, наша семья. Вздрогнула, когда напомнил, и отошла к полке с книгами. Машинально начала их поправлять. «Прости, но я пока не готова». Оказался сзади и положил руки мне на плечи. «Я ждал пятнадцать лет, любимая, пятнадцать. Всё это время наш брак был фикцией, всего лишь бумажкой, соглашением. Я ни о чём тебе не просил и не настаивал». Я любил тебя молча и преданно. Развернул меня к себе. Прошли годы, а моя страсть неизменна. Я жажду тебя, хочу тебя. Ни одна другая женщина не заняла твоего места в моём сердце. Давай начнём жить друг для друга. Давай обвенчаемся. Ты подаришь мне детей. Я высвободилась из его объятий и отошла к журнальному столу со свежей прессой. Я не могу венчаться с тобой, Марк. Я уже венчана. Ты Или некая, как её там звали, я не помню. Я. Там была я, приносила клятвы, обещания. Я. Какая разница, какое имя произносилось, там была я. И что, ты по-прежнему считаешь, что принадлежишь ему? Ты это чувствуешь? Снова схватил меня и сдавил своими на удивление сильными руками. Он давно мёртв. Даже если бы это венчание было настоящим, ты уже стала вдовой. Ложь. Повернулась так быстро, что Марку от неожиданности опрянул назад. «Он жив. Я знаю, что он жив. Если бы он умер, я бы почувствовала». «И за пятнадцать лет ни разу не объявился?» Усмехнулся Марко и поправил галстук. «Какая разница, что с ним? Имеет значение, что я рядом, что мы с тобой вместе и можем быть счастливыми, Юля?» «Но им не сравнится с твоими глазами, Вереск». Марко вышел из комнаты, а Сальватор стянул с моего плеча рука в платье и прижался к коже горячими губами. В другой стране мы начнём всё сначала. Слышишь? Ты будешь счастлива, я обещаю. Я повела плечом, отстраняясь. Не обещай. Я никогда не буду с тобой счастлива. Почему? Страстно спросил он и силой прижал меня к себе. О воскреси моих родителей и только потом проси бы счастливой с тобой. Верни мою жизнь, мою беззаботность. Верни вереск. Резко развернул меня к себе. Вот она, вереск. Смотрю на неё, вдыхаю её запах. Она источает восхитительнейший аромат. А мне воняет трупным смрадом. Ты ты воняешь смертью. Быстро начал ковыряться в кармане, достал бархатную коробочку, поправил очки и протянул коробочку мне. Открой. Я нерешительно приподняла крышку и судорожно глотнула воздух. Обвенчайся со мной и стань мне настоящей женой. Раздели со мной постель, роди мне детей. Я смотрела на кольцо, чувствоя, как тяжело сдавливает мою грудь, как трудно дышать. Он прав. Он больше всех достоин стать моим мужем, достоин любви. А что, если попробовать? Что, если дать нам шанс? Столько лет прошло. Паук давно забыл обо мне. Паук, проклятый живой паук, предатель, ублюдок, бросивший меня умирать, бросивший нашего ребёнка. В двери постучали, и я отошла вместе с кольцом к окну, сдавливая коробочку и чувствуя отторжение. Чувствуя, как внутри я не готова принять это предложение. Там внизу посыльный с цветами для синьоры. Она отдвинула штору и вцепилась в неё по мертвевшими пальцами, застыла, глядя, как в дом заносят огромный букет вересковых колосиев, перевязанный жёлтой лентой. Уронила коробочку, выскочила в коридор, сбежала по лестнице и схватила посыльного за рукав. Кто? Кто прислал эти цветы? От неожиданности поренёк быстро заморгал. Простите, сеньора, не знаю. Мы служба доставки, я курьер. Цветы заказали через сайт, наверное. Вереск через сайт. Кому нужны эти сырники? А записку что-то оставили? М-м, нет, ничего не оставили. Простите, сеньора, что-то не так? Вы можете оставить жалобу на сайте. Вот наша визитка и хотите, я унесу букет? Нет, давай сюда. Забрала цветы и от запаха вереска закружилась голова. Бруно, да этому мальчику начать Долго смотрела ему вслед, сжимая в руках огромный букет. Я чувствовала, как подгибаются колени и темнеет перед глазами. Ты обронила мой подарок, любимая. Обернулась, посмотрела невидящим взглядом на Марку, а тот покрутил у меня перед глазами бархатной коробочкой. Да, уронила. Оно прелестно. Извини. Я пойду к себе, у меня голова разболелась. Бруно, зычно крикнул Марку, впившись взглядом в букет. Вышвырни этот веник в мусор. Нет, не надо, пусть останутся. Рука Марко сомкнулась на моём локте. Что? Представила, что они от него не льсти себе? Даже если он и жив, ему всегда было плевать на тебя. Отпусти, попыталась выдернуть руку, но он сжал сильнее. Ты делаешь мне больно, Марко. Отпусти меня немедленно. Пальцы разжались, и его худое лицо обрело самое обычное выражение растерянности, как будто на меня смотрел совсем другой человек. Злобный оскал тут же исчез. «Прости, я не знаю, что на меня нашло. Иди, переоденься, поедем смотреть в дом. Отдай эти сорняки Бруно». Я долго смотрела Марку в глаза, продолжая сжимать цветы в руках. «Хорошо, поедем в Палерму». И унесла букет в свою комнату. Я знала, что Марку смотрит мне вслед, что в его ладони по-прежнему лежит бархатная коробочка, и я не дала ответ на его предложение.